Глава двадцать шестая. Опять опалы. Я оформляю продажу, посылаю данные и подумываю над тем, чтобы сходить в столовку что-нибудь перекусить и поболтать с Дашкой из маркетинга, как обычно. Соленого хочется, рыбки какой-нибудь или икры, а лучше черный. Но такого у нас в столовке нет, в лучшем случае можно салат посолить дополнительно или взять острый соус. Звонок. Галина Евгеньевна, приемная пала Викторовича Стрельникова. Слышу я знакомый голос его секретарши. «Мама, дорогая! Сам Стрельников! Не напортачить бы чего. Даже встала от напряжения. Галина Евгеньевна, вы царица! Впечатлен вашими успехами! Мне очень приятно, Павел Викторович. Удовольствие работать в вашей компании. Встретимся на корпоративе тридцатого. Первое, о чем подумала, что платье успела купить, то есть выбрать. Важная вещь, хоть и ерунда. Окрыленная и вдохновленная, с победоносной улыбкой на лице выхожу в народ. Мыси нигде нет. Спрятался, наверное, в какой-нибудь подсобке или с клиентом где-нибудь сидит. Центр-то огромный, закоулков полно. Переживает, что я его обделала, голубчика. Но ведь и он часто выигрывает. Просто мужики тяжелее переносят поражение, да еще и от женщины. Всем растрезвонил, что у него в этом году золотая капитель, а тут Павел Петрович с хлебзавода. «Гусик, не поверишь!» Катерина, наконец, про меня вспомнила. Нахожу свободное кресло в холле и присаживаюсь с телефоном в руке. Чувствую, разговор будет долгим. «Трахнула Тима, что ли?» Спрашиваю, шутя, но все может быть. Вчерашний день нас всех сплотил, кроме меня и Виноградова, конечно. Про него стараюсь не думать. Вечер впереди и разборки, но дома. Наверное, уже подготовился и отточил детали. «Какой мужчина?» «Где я раньше-то была? Только это и спрашиваю». Как я рада, что ты меня позвала на этот шабаш вчерашний, хоть и я и страху натерпелась на десять лет вперед. Ну, так я не поняла, продолжение это будет? Да, вечером иду к нему в ресторан. Бывает же, Гусик, я уже на себе крест поставила. Сейчас в салоны к нему прическу немного подправлю, ну и по мелочи. Я теперь при деньгах. Говорят, под Новый год. Напоминаю ей известный стишок, а у самой такое прекрасное настроение становится и такая за нее радость, что забываю даже про свои личные печали. Чувствую, как ее радость мне переливается. Что ты про Веронику Марину узнала? Вчера целый вечер с ними отсидела. Выкладывай. Она молодая совсем, у нее просто голос такой низкий и выглядит старше, потому что красится как не в себя и волосы черти какого цвета сделала. На этом мне плевать. А цвет волос у нее почти что такой, как мой. Откуда Тим ее знает? Вот вечно она издалека поет. Начинает с какой-то совершенно незначительной детали, а потом раскручивает. Ей бы детективом работать. То есть помощником детектива, конечно. Вансеном каким-нибудь. Никогда никуда не спешит. Говорит, Марина сама его нашла в ресторане. Зачем? Опять двадцать пять. Мне трудно сейчас по телефону все объяснить, но там сложнее история. Они, вроде как, этот спектакль со спящим Виноградовым вместе с Тимом придумали. Кто? Я опять начала волноваться, только-только успокоилась. Да когда же это кончится? Кто придумал, ты можешь связно говорить? Виноградов придумал этот спектакль вместе с Тимом. Это не Киселев его придумал? Да, как-то так. Ты пойди, Сева усыпи, я сразу в это не поверила. Он осторожный, как иностранный шпион, твой Сева. Они, насколько я поняла, сделали это видео, а потом Марина его преподнесла в качестве новогоднего подарка Кисенёву. Ну, все и завертелось. У меня от тебя кружится голова, Катерина. Так нельзя рассказывать. Такие важные вещи, а у тебя в голове просто альбье сплошное. Я лучше Тиму позвоню. Иди причесывайся, толку от тебя сейчас мало. Меня прибило к креслу от этих новостей. Не могу встать, ноги не идут. Сижу с ватной головой и пытаюсь собрать пазл, но пока слишком многого не хватает. Итак, Марине нужны были опалы любой ценой. Интересно, получила она их или нет еще? И почему она приехала вместе с Тимом к нам домой? Правда, если она знакома с Виноградовым, то сочла это нормальным. Кино же снимали вместе сложные сцены. «Здравствуйте, Галина! Меня Тим привез, чтобы мы прояснили ситуацию», — вспоминая. Но я не стала никого слушать. А надо было послушать и самой все выспросить. Эмоции, усталость, ревность, опять же, и прочее. Тиму и Севе нужна была подпись Кисенова на документах. Я и слыхом не слыхивала про какие-то акции, которые Никита украл у Виноградова. Вот как все полезло наружу. Ну, это проще простого узнать теперь, не отвертится. А что было нужно Киселеву? Почему он поддался и стал мне показывать видео? Из-за скидки на опалы? Вот не зря ходит поверье, что опалы приносят беду. Этому камню приписывают трагическую роль в судьбах некоторых европейских монархов, включительно и в судьбе нашего последнего царя. Хотя у него, куда ни ткни, все трагично и неудачно. Императрица Александра обожала опалы. А вот умница наша Екатерина Великая вообще запрещала украшения с этим камнем на своих приемах. Так-то оно так, но вопросов пока больше, чем ответов.